Глава двадцать пятая. «Скарлетт». Наконец пришла и быстро пролетела суббота. Вскоре солнце стало клониться к горизонту. Это означало, что оставалось всего несколько часов до встречи с Эбони, на которой нам предстояло узнать, каким будет ее следующий ход. За ужином мы сидели вместе с Ариадной. Мюриел на этот раз не было, она ушла на перевязку. «Сейчас она чувствует себя немного лучше», — радостно объявила Ариадна, имея в виду свою соседку по комнате и новую подругу. «Но мне кажется, она еще не совсем в порядке», — заметила я. «Вчера, например, опять забыла, как меня зовут». Мюрриел до сих пор продолжала напоминать мне зомби, хотя и оживала немного, когда рядом с ней была Ариадна. Ариадна пожала плечами и осторожно откусила маленький кусочек брокколи. А я все же думаю, что она отлично справляется на наперекор, сами знаете, кому. Знаете, мне кажется, что она ничего нам не сделает. По-моему, мы сорвались у нее с крючка. С надеждой закончила Ариадна. Я нахмурилась. Этим утром я видела Эбони. Она стояла в коридоре в обнимку со своим котом, смотрела в сторону Мюриэл и совершенно не была похожа на того, кто позволит ей сорваться с крючка. И потом, как же быть с неприятностями, которые уже преследовали Ариадну? Вчера ее снова оставили после уроков. Она получила двойку по-английскому, хотя даже я с тем заданием справилась. А это, извините, уже о многом говорит. Кстати, в тот день меня еще и мисс Финч похвалила. Сказала после занятий балетом, что я прекрасно поработала. А вот Ариадна всю тренировку по хоккею безуспешно гонялась за мячиком. А когда всего лишь один раз сумела перехватить пас, то запулила мячик не в ворота, а в дерево, которое росло рядом с игровой площадкой. Мячик завис там на пару секунд, а потом шмякнулся вниз и ударил по голове какую-то девочку из новеньких первогодок. А на уроках у Мюрриэл были неприятности? — выпалила я, причем раньше, чем успела подумать. Айви вздернула голову и тревожно захлопала ресницами, глядя на меня. Однако Ариадну мой вопрос, кажется, нисколько не огорчил и не встревожил. «Пожалуй», — кивнула она, гоняя вилкой по тарелке кусочек брокколи. «Ну так, слегка. Она очень многое забыла, вспомнить не может». И Ариадна зевнула, прикрыв рот ладошкой. Это было странно, очень странно. И Мюриел, и Ариадна выглядели какими-то заморенными, обессилевшими. Ну ладно, у Мюриэл голова была разбита, понять можно. Но Ариадна, неужели это все потому, что на них обеих наложено... Нет, страшно сказать. Потому что они обе стали теперь врагами Эбони МакКлауд. Вот так-то лучше. Впрочем, долго размышлять над этим мне не пришлось. Меня оторвал от этого занятия низкий рокот, за которым последовал грохот, от которого затряслись стены столовой. Спустя несколько секунд, за окнами полыхнуло ослепительным белым огнём и снова начал нарастать басовитый гул. Все разговоры в столовой моментально стихли. «Гроза!» — сказала я испуганно таращи глаза. «Рядом с нами!» «Успокойтесь, девочки!» — сказал кто-то из учителей с противоположного конца зала. «Это всего лишь гроза, ничего страшного! Мы же с вами под крышей!» Я посмотрела по сторонам. Вокруг мелькали лица, лица, лица, возбужденные, испуганные, всякие. А за окнами вскипали темно-серые зловещие облака и доносилось потрескивание электрических зарядов. Потом снова вспыхнуло, хрустнуло, громыхнуло, и многие девочки завизжали от страха. Но среди моря испуганных встревоженных лиц резко выделялось одно лицо. Как вы уже, наверное, догадались, это было лицо Эбони. Она стояла, повернувшись к окну, и спокойно смотрела в серое, разрываемое вспышками молний, небо. А затем хлынул дождь, и Эбония рассмеялась. Она смеялась все громче и громче, а дождь лил все сильней и сильней. Когда мы все закончили ужин, нам приказали возвращаться в свои комнаты и ни под каким предлогом не выходить на улицу. «Но я без этого предупреждения никуда не вышла бы. Что, я ненормальная, что ли?» А гроза разбушевалась не на шутку. Ветер налетал с такой силой, что дребезжали в своих деревянных рамах тяжелые стекла окон. Я никак не могла прогнать из памяти смех Эбони. Когда мы с Айви возвращались в свою комнату, коридоры были запружены девочками, спешившими, как и мы, разойтись по спальням и забраться в постель. В воздухе гудел рой голосов, в котором чаще всего можно было уловить два слова «гроза» и «ведьма». Ничего удивительного. Все, кто был в столовой, видели, как смотрела в окно Эбони, слышали, как она смеялась. О том, что она ведьма, говорили в школе буквально на каждом шагу. Но могла ли она действительно нагнать на небо грозовые облака? Вот в чем вопрос. А что, если могла? Стоило мне об этом подумать как у меня заныли зубы и зашевелились волоски на затылке. «Тебе нужно держаться подальше от нее», — сказала я самой себе. Но, с другой стороны, разве отступала когда-нибудь перед преградами Скарлетт Грей? Разве она бегала когда-нибудь от опасности? Вот то, то и оно. Так что мы с сестрой обязательно пойдем в комнату Эбони сразу после отбоя. Правда, у Айви на этот счет Было несколько иное мнение. «Я думаю, мы уже достаточно сделали», — сказала она, как только мы вошли в свою комнату и стала растирать свои покрывшиеся гусиной кожей руки. С утра было довольно тепло, однако с началом грозы заметно похолодало. «Все наши наблюдения только напугали нас с тобой, а узнать-то мы так ничего толком и не смогли. не того, что она на самом деле замышляет, ни даже того, что настоящая она ведьма или... Тут с пушечным грохотом распахнулось окно нашей спальни, и в комнату ворвались струи дождя. Я подбежала, перегнулась через подоконник на улицу и вытянула руку, пытаясь ухватить ручку открывшейся створки. Рукав моего платья немедленно промок насквозь. Внизу подо мной бешено раскачивались на ветру ветки деревьев, а земля, казалось, была так далеко-далеко. Я постаралась отбросить нахлынувшие на меня воспоминания о том, как я стояла когда-то на самом краю крыши, рискуя в любой момент сорваться и разбиться насмерть. «Скарлет?» — послышался за моей спиной голос Айви. Наконец я ухватилась кончиками пальцев за металлическую ручку, потянула ее на себя и сумела захлопнуть окно. Затем, с трудом переводя дыхание, обернулась, чтобы посмотреть на сестру. она немного помолчала потом тусклым голосом сказала, «Это всего лишь непогода». «Ага, непогода. А этот безжизненный тон? А эта заминка перед фразой?» «Мы пойдем на эту встречу», — сказала я, чувствуя, как сильно колотится у меня в груди сердце. Слова эти я произнесла не без внутреннего сопротивления. Если честно, то мне гораздо сильнее хотелось не идти куда-то в неизвестность, а забраться под теплое одеяло и спать, спать, спать, пока от сегодняшней грозы и следа не останется. Но не могла я позволить себе такую роскошь, не могла. Нельзя не пойти. А вдруг она сегодня захочет на Ариадную Мюриел еще какое-нибудь проклятие наложить? Айви вздохнула, отошла к своей кровати, присела на нее, но тут же вскочила, обнаружив, что ее покрывало промокло от ворвавшегося в нашу комнату дождя. «Не бывает на свете таких вещей, как заклятие, Скарлетт. Однако что-то эбо невозможно делать умеет. Что, например?» — спросила я, складывая руки на груди. «Ну?» — протянула она, уставившись в пол. «Возможно, умеет внушить каким-то способом учителям, чтобы те не делали ей замечаний. Они ведь не делают ей замечаний, верно? Хм, хороший пример, ничего не скажешь». Да, я согласна, она умеет что-то делать. Я думаю, что нам нельзя останавливаться. Мы должны докопаться до того, что и как она делает. Оказаться вне игры нам с тобой никак нельзя. А знаешь почему? Потому что если мы сейчас отколимся от Эбони, то, скорее всего, останем ее следующими жертвами, понимаешь? Айви выглянула в окно. То самое, что пострадало во время грозы. В комнате у нас пахло сыростью. А залетевший внутрь холодный воздух выстудил ее. «А что, если Ариадна?» — начала она. «За Ариадну не беспокойся», — перебила я сестру. «Она же знает, что мы собираемся разобраться с эбони «Собираемся разобраться, но без нее», — добавил мой внутренний голос. «И вряд ли это может сильно ее радовать». Я напряглась до боли в мышцах, пытаясь прогнать эту мысль. «Она знает». — повторила я. Айви отвела взгляд. Когда сестра-хозяйка заглянула к нам проверить, выключен ли у нас свет, мы с Айви, полностью одетые, лежали под одеялами, положив головы на так и не просохшие после дождя подушки. Посмотрев на нас, она вышла в коридор, и я услышала, что, закрывая за собой дверь, сестра-хозяйка что-то недовольно бормочет о том, что, дескать, котов здесь развелось, как грязи. После этого мы еще немного подождали, давая время сестре-хозяйке заглянуть в оставшиеся комнаты. Затем я подкралась к двери, чуть-чуть приоткрыла ее и увидела, что как раз в этот момент сестра-хозяйка закрывает за собой дверь своей комнаты. Айви молча следила за мной, натянув на себя одеяло до самого носа. «Горизонт чист», — шепнула я ей. «Ну давай на всякий случай подождем еще пару минут, Нужно было убедиться, что сестра-хозяйка действительно улеглась спать и никаких патрульных вылазок в ближайшее время делать не собирается. Сами понимаете, попадаться еще раз нам с Айви совершенно не хотелось. Слишком уж большой риск был вылететь после этого из Руквуда. Солнце давно закатилось, но ставший мелким и нудным дождик все не переставал, продолжая тихонько барабанить в окно. Центр грозы сместился куда-то далеко, и напоминал себе лишь изредка доносившимися чуть слышными раскатами грома. Выждав необходимое время, мы с Айви выскользнули из комнаты номер 13 и направились по коридору в сторону комнаты Эбони. И там обнаружили Агату. Она ждала под дверью, переминаясь на цыпочках. Тем временем в коридоре с тихим скрипом приоткрывались все новые двери, и из них выглядывали девочки. «Вам нужно постучать три раза», — прошептала Агата. Коротко взглянув на Айви, я протянула руку и очень тихо постучала в дверь. Три раза. Дверь открылась, но за ней никого не было. Я поморгала, всматриваясь в темноту за дверью, и вскоре увидела Эбони. Она сидела в дальнем углу. Лицо ее скрывали упавшие вниз густые черные волосы, а сама Эбони, Опустив голову, внимательно рассматривала что-то, лежавшее на полу возле ее ног. Комната была погружена в ночной мрак и освещала ее только, падавшие сквозь окно, призрачный голубоватый лунный свет. «Как она открыла дверь?» — шепотом спросила Айви. Агата ничего не ответила, но бросила на мою сестру очень выразительный взгляд. «Ясное дело». Она же безоговорочно верила, что Эбони — колдунья. Я взяла Айви за руку и потянула дальше в комнату, где уже собрались другие девочки. Присмотревшись, я поняла, что сегодня представление будет давать Эбони, а мы будем присутствовать при этом в качестве зрителей. Решив так, я села прямо на ковер, за мной села Айви, а потом и все остальные, образуя круг. Я попыталась лучше рассмотреть, что же там такое лежит у ног Эбони, и поняла, что это карты, только картинки на них мне никак не удавалось рассмотреть. Я подумала, что это может быть та же самая колода, с помощью которой Эбони показывала карточные фокусы на уроки истории. «А где же твоя соседка?» — спросила я у Эбони, глядя на пустую кровать с сидящим на ней плюшевым медвежонком. Эбони на мой вопрос... Не только не ответила, но даже посмотреть в мою сторону не удосужилась. Тогда я повернулась к Айви и картинно закатила глаза. Вскоре мы все были в сборе. И Айви, и я, и Эбони, и ее подпевалы. «Добро пожаловать, сестры», — сказала Эбони. «Готовы ли вы взглянуть сегодня в лицо своей судьбе?» Она наклонилась вперед и зажгла свечу, огонек, который упал на карты. На них вместо привычных королей и дам были странные картинки со сделанными крупным жирным шрифтом подписями вроде императрица «Волшебник», «Луна». Я порылась в памяти и вспомнила, как называются эти карты. Таро. Мне кажется, я видела однажды такую колоду в доме тетушки Фебы. Очевидно, она купила их по ошибке, приняв за пасьянсные карты. не подняла карты с пола и спросила. «Пора узнать у карт свою судьбу. Кто-нибудь хочет стать первой?» «Я», — выпалила я неожиданно для себя самой. Это слово будто само у меня изо рта вырвалось. Айви в ужасе посмотрела на меня. не жестом показала, чтобы я подошла ближе и встала перед ней. Я поднялась на ноги, и со скорости улитки поплелась в центр круга, размышляя по дороге «Во что же я влипла?» Причем на этот раз исключительно по своей воле. По новому сигналу Эбони я опустилась на пол перед ней, а она принялась тасовать карты. Затем, очень быстро и ловко, она разложила их передо мной в каком-то известном только ей порядке, а закончив, протянула руку, и постучала ногтем по рубашке ближней ко мне карты. «Эта карта покажет тебе настоящее. Переверни ее». Я перевернула, как мне было сказано. «Близнецы». Я рассмеялась, само собой. «Близнецы? Что же еще могло быть?» Но Эбони строго взглянула на меня, и я тут же замолчала. «Близнецы», — сказала Эбони, разглядывая карту. Это означает, что в твоей жизни может появиться какой-то новый человек. Или, быть может, кто-то из твоих старых знакомых вдруг объявится. Она склонила голову на бок и добавила. Или тебе придется выбирать, по какой из дорог ты пойдешь, оказавшись на развилке. А еще эта карта может указывать на кого-то двуличного, Вклинилась Агата, подняв, как на уроке, свою руку. «Заткнись, Агата!» Одернула ее какая-то другая девочка, силой опуская руку Агаты вниз. «Следующая карта», — сказала Эбони, постукивая ногтем по другой карте. «Она предскажет твое будущее». Я перевернула карту, на которую указала мне Эбони. «Смерть!» Все ахнули. С карты на меня смотрел и мрачно улыбался завернутый в саван скелет с острой косой на плече. В действительности, — тихо начала Эбони, — смерть может просто означать окончание. Ее перебил громкий, бешеный какой-то стук в дверь. Все притихли, как мыши. Я вцепилась пальцами в потертый ковер, на котором сидела. Кто это мог быть? Учительница? или кто-то другой? Но кто другой, о господи? Эба не тянуть не стало. Она вскочила на ноги, приложила к своим губам палец и пошла открывать дверь. Я невольно обратила внимание на то, что на этот раз она решила сделать это сама, не прибегая к своим магическим штучкам. Итак, Эба неосторожно притронулась к дверной ручке и повернула ее. Дверь безшумно открылась и показалась стоявшая на пороге Ариадна.